Глава 6. Воскресенье, 16 июня, вечер. Когда Миюки, пришедшая навестить Минами, уже собиралась уходить, в полоту Минами прибыл другой посетитель. «Да, кто там?» Миюки ответила на стук в дверь и, остановив рукой извиняющуюся Минами, встала со стула и направилась к двери. «Это Куда Миноро?» «Миноро Кон?» Миюки остановилась на полпути и оглянулась на Минами, Таки внула со смущенным лицом, губы Миюки невольно расплылись в улыбке. «Да, сейчас открою». Миюки открыла дверь в палату. Миюки и Минуру оказались друг от друга на расстоянии вытянутой руки, лицом друг к другу. Интересно, к счастью это было или к беде, что никто не увидел это зрелище. Девушка, обладающая небесной красотой, и парень с обликом нечеловеческой красоты. Какой-нибудь художник, возможно, подписал бы пергамент о продаже своей души, чтобы получить возможность запечатлеть этот момент на холсте. Какой-нибудь поэт, возможно, лишил бы себя жизни от отчаяния, не найдя слов, чтобы описать это зрелище. минору добро пожаловать. Ты пришёл навестить минометян? Да, эм, могу я войти? Но для этих двоих это был лишь эпизод из обычной повседневной жизни. Прошу. Миюки не повела Минору за собой, а отошла в сторону, уступив ему дорогу. Минору держал в руках цветочную композицию, составленную из бледно-розовых роз и гербер, а также оранжевых гвоздик. Миюки подумала, что лучше будет, если он передаст это лично. Как и ожидалось, когда Минору передавал цветы, у него покраснели щеки, и он слегка отвёл взгляд от Минами. Минами же, принимая, полностью покраснила и стыдливо отвела глаза. Миюки хотела бы понаблюдать эту сторону подольше, но передумала, решив, что это было бы слишком. «Минору-кун, спасибо. минами где мне их положить?» Минору и Минами одновременно вздрогнули всем телом. миёки изо всех сил старалась держать смех. А, -а, «А... тогда вот здесь». Миюки приняла композицию от Минами и положила её на тумбочку сбоку, на которую та указала. «Эм, а, а Татсо-сан здесь?» Минору внезапно сменил тему, будто был не в силах стерпеть неловкую атмосферу. «А, Минору-кун, так у тебя дело иктацию сама?» Миюки ответила немедленно. «Было ли причиной то, что она пожалела Минору, или же то, что было упомянут тация?» «Вероятно, и то, и другое». «Недавно он отошёл к врачу, и сейчас, думаю, уже должен вернуться». «У тебя что-то срочное?» «Нет, это не срочно. Просто хотел кое-что обсудить». «Обсудить со мной?» Раздался голос из коридора, с другой стороны оставленной открытой двери. «Тация сама! Ты уже закончил говорить с врачом?» «Да, я услышал всё, что хотел». Ответив на вопрос Миюки, Тация вошёл в палату и закрыл дверь. Миюки не закрыла дверь не потому, что забыл это сделать, а намеренно подумав, что будет нехорошо запирать комнату с парнем и двумя девушками. «Итак, Миноро...» Тация заговорил, но прервался и нахмурил брови, когда встретился с Миноро взглядом. Похоже, это было неосознанное действие, и он быстро вернул обычное лицо и продолжил говорить. «О чём ты хотел со мной поговорить?» Когда Минору задали наводящий вопрос, он заговорил не сразу. Нет, он просто не мог сразу заговорить. «О состоянии Минами-сан». В конце концов, с большим трудом сказал он. «Понятно. Пойдём в другое место». «Подождите, пожалуйста». Таца ищёл поведение Минору подозрительным, но именно сама Минами возразила против этого решения. «Таца сама, Минору сама. Если речь пойдёт о моём состоянии, то дайте мне тоже послушать этот разговор». «Но ведь...» — Минору хотел возразить на просьбу Минами. «Пожалуйста, я действительно хочу это знать». «Хорошо, Минами-сан». Но в итоге он согласился с просьбой Минами. «Тогда мне лучше выйти?» Нет. Миюки встала и обратилась к Татсу, но ответ ей пришёл одновременно от Минору и Минами. Минору и Минами обменялись взглядами, призывая друг друга продолжить. «Я думаю, будет хорошо, если Миюки-сан тоже это услышит». А в итоге продолжил Минору, а Минами молча кивнула. Ещё во время этого диалога Татсу принёс в угла комнаты стуля для себя и Минору. «Для начала давайте присядем». С благодарным видом Минору сел на принесённый Татсу стул. Миюки вернулась на стулу из головы кровати, на котором она сидела до прихода Минору. Тация села рядом с ней, а Минору на стулу другого конца кровати. Под направленными на него взглядами Тацию, Миюки и Минами, Минору заговорил с выражением лица, на котором ещё оставалась нерешительность. «Я не знаю, что говорят врачи, но рана Минами-сан не может быть полностью излечена. Похоже, что Минору говорил открыто и без утайки, потому что у него не было лишнего времени. Больше всех от его слов выглядела шокированной Миюки, она прикрыла рот обеими руками, широко раскрыла глаза и замерла в таком состоянии. Минами, по крайней мере, не выглядело, что шокировано, когда реагировала на слово Минору. А Тация... Тация-сан тоже это понял, не так ли? Он просто смотрел на Минору невозмутимым взглядом. Нет, я не понял, и с мнением, что полное излечение невозможно, тоже не согласен. По-видимому, то, что Минора считает полным излечением, и то, что я считаю полным излечением, — это разные понятия. Минору, ты, вероятно, хочешь сказать, что зона расчёта магии Минами никогда не восстановится? Тацасан, ты имеешь в виду, что полное излечение — это когда не будет дальнейшего ухудшения симптомов? Это тоже не так. Но нам не поможет борьба за небольшие отличия в определениях. Какова же настоящая проблема, которую ты хочешь решить, Минору? Физическому телу улучшенного человека не хватает жизненной стабильности. Проблема внезапной смерти? Да, верно. Несмотря на отсутствие аномалии с медицинской точки зрения, однажды внезапно может наступить смерть, будто внезапный ветер задует слабые пламя свечи. Таце заметил, что взгляд Минору помрачнел. Такова судьба, которую несёт на своих плечах Минами -сан. и я. Откуда... Откуда ты знаешь, что Минами улучшенный человек? Такова была полная фраза, первое слово которое прошептала Миюки. Минами же просто впилась взглядом в Минору. «Повреждение зоны расчета магии повысило риск внезапной смерти». «Минору, это ты хочешь сказать?» «Да. Тация Сан, ты это знаешь?» «Я давно веду исследования внезапной смерти улучшенных людей. С тех пор, как я позволил умереть от этого человека, который был мне как семья». «Ясно». Минора не мог решить, стоит ли здесь сказать слова соболезнования, но отказался от этой идеи, потому что понял, что не зная обстоятельств, он не сможет выразить чувства от всего сердца. Перегрев зоны расчета магии, встряхнул и повредил информационное тело, сопутствующее физическому телу. Урон по информационному телу проявился материально. Обычная активность зоны расчета магии происходит в пределах, в которых нельзя навредить себе. Однако у улучшенных людей этот предохранитель функционирует неисправно. Это моя гипотеза, но я считаю её наиболее адекватной. Я тоже думаю, что эта теория верна. А также я думаю, что перегрев зоны расчёта магии всегда сопровождается повреждением этого предохранителя. Ты имеешь в виду, что повреждение предохранителя приводит к перегреву? Происходит ли перегрев в результате повреждения предохранителя, или же перегрев повреждает предохранитель, этого я не знаю. На лице Минуру не было беспомощного выражения, показывающего недостаток уверенности, содержащийся в его словах. Однако что причина, что следствие в данный момент не имеет значения?» Заявил Минору, не отрывая глаз от Татсы. «Предохранитель повреждён. Вот что сейчас важно. Это сейчас является проблемой, её основой. Разве это не так? Несомненно, это так». Татсы выразил полное согласие с утверждением Минору. «Минору, ты беспокоишься о том, что внезапно может случиться не намеренная аномальная активация зоны расчёта магии Минами, в результате чего она может получить серьёзный урон?» «Верно». Минору кивнул Татсу. «Нынешнее состояние минами повышает вероятность, что беда, преследующая улучшенных людей, станет реальностью. Таково моё мнение». «Но разве ты сам не сказал, что не существует способа восстановить зону расчета магии? Или же есть что-то, кроме предохранителя?» Минору не ответил. «Минору, ты ведь принёс с собой какое-то решение?» Татсу продолжил спрашивать. Минору отвёл глаза, чтобы скрыться от взгляда Татсу. «Да». Даже такой короткий ответ он не мог сказать глядя тацы в глаза. И, что же это? Минору молчал. «Минору!» Таца встал со стула и сделал полушаов в бок, не от кровати а ближе к ней. Он встал так, чтобы закрыть миюкиминами собой. Чем же ты встал? Минору поднял ранее обычный взгляд. Он посмотрел на тацу и края его губ приподнялись. Тация помнил эту улыбку, Она была очень похожа на улыбку Джоу Гунзиня, которую он видел в Киото. «Ты смог это понять?» Мейюки резко встала. Она вспомнила эту странную призрачную ауру. Эти плавающие псионовые волны, исходящие из тела Минору. «Паразит? Не может быть!» Минами уставилась на спину Татсу забыв о моргании. На самом деле её взгляд был приклеен к Минору, который сейчас был закрыт телом Татсу. «Пожалуйста, не беспокойтесь!» Минору встал улыбнулся Татсу и Миюки. в этой улыбке уже не было образа Джоу Гонзиня. «Я — человек из семьи Куда, которая создала кукол паразитов. В семье Куда я второй волшебник после дедушки. Я владею методами управления паразитами. Это не так». Татсу высказал отрицание на слова Минору. «Не понимая смысл, Минору вопросительно посмотрел на Татсу. «Ты не номер два. Ты номер один семьи Куда». «Лучший среди волшебников с девяткой фамилии!» Совершенно без улыбки, с серьёзным лицом и серьёзным голосом ответил Татсо. «Я счастлив!» Минору, наоборот, искренне улыбнулся. «Быть признанным Татсо Исаном!» Эта извлекающая душу оппонента улыбка совершенно не подействовала на Татсо. Он не потерял обыдительность ни на мгновение. «О, пожалуйста, не нужно так осторожничать!» «Кому тут не хватало напряжённости, так это Минору!» У него было растерянное лицо, и его глаза бегали по сторонам. Став паразитом, я остался собой. Моё «я» не было искажено. Я не думаю, что захочу атаковать людей или что-то в этом роде. И меня также не мучают какие-либо другие желания, которых у меня не было раньше. Однако Куда Минора был человеком, а нынешний «ты» — это паразит. «Это так, но...» Минора сделал слегка страдальческое выражение лица. «Несмотря на это я, это я...» «Даже сейчас я окуду Минору. Обладая правильными знаниями и силой, можно провести слияние с паразитом и не потерять при этом себя. Я смог доказать это на самом себе». Переполненный сильной уверенностью с решимостью на лице, Минора обратился к Таце и Миюки «Не нужно бояться стать паразитом». «Минору, ты...» Таце прошептал тихим, но всё равно чётко различимым голосом. «Хочешь сделать Минами паразитом?» Миюки быстро достала ката сумочки, которая была у неё в руках. Тело паразита обладает высокой устойчивостью к псионовым волнам. В ответе Минуру можно было увидеть нерешительность, возможно, это действительно было доказательством, что Минуру не изменился. Слившись с паразитом, не нужно будет беспокоиться, что физическое тело пострадает, даже если зона расчёта магии выйдет из-под контроля. «Нет, паразиту, который ближе к магии, чем волшебники-люди, возможно, вообще не нужно беспокоиться, что зона расчёта магии выйдет из-под контроля. В таком случае ты должен сначала спросить Маниньо самой Минами об этом». Татца стоял неподвижно между Минору и Минами, он перекрывал им обзор друг на друга. «Однако этот вопрос должен пройти через меня, как её хозяина». Если говорить точнее, то хозяином Минами была Миюки, но в данной ситуации не было нужды в таких подробностях. Что сейчас было нужно, так это основание для того, чтобы вставить свои слова. Я отказываюсь. Я не разрешаю делать Минами паразитом. Татсо-сан! был по-настоящему изумлён. Похоже, что он был полностью убеждён, что Татсо не будет возражать против его идеи. Но если всё так оставить, то Минами-сан может в любой момент встретить внезапную смерть. Если дело в выходе из-под контроля зоны расчёта магии, то есть и другие способы справиться с этим, не становясь паразитом. Но ведь восстановление Зоны Расчёта Магии невозможно. Если бы можно было восстановить работоспособность предохранителя, то я бы с самого начала не предлагал такое. Когда нельзя положиться на предохранитель, то если запечатать Зону Расчёта Магии снаружи, то можно не беспокоиться, что она выйдет из-под контроля». Минору широко раскрыл глаза. Пошатнувшийся, сделав два шага назад, он наконец вернул самообладание. таце ты хочешь сказать, что отберёшь магию Минами-сан?» Минору не мог в это поверить, отобрать магию волшебника — это всё равно, что украсть у волшебника смысл существования. Для Минору, жизнь которого базировалась на том, чтобы быть превосходным волшебником, даже сказать такое было непростительно. «Потому что я хочу, чтобы Минами была жива». «И для этого ты заставишь её перестать быть волшебником?» «У человека может быть жизненный путь не только в роли волшебника. Минами проживёт свою жизнь более мирно, как обычная девушка». «Это твоё, а не её желание, тация -сан. У тебя нет права отбирать магию Минами-сан!» «Понятно. Действительно, моё желание — это отобрать магию Минами. Однако Минору твоё желание в результате отберёт у Минами человечность. Ты это понимаешь? Тогда пусть выбирает сама Минами-сан! Это её жизнь! Если Минами-сан откажется становиться паразитом, то я отступлю! Минами-сан!» Тация продолжил закрывать Минами от взгляда Минору, но независимо от этого Минору криком обратился к Минами. «Я не хочу, чтобы ты умерла, но и отбирать у тебя магию тоже не хочу! Прошу, стань такой же, как я!» На лице Минами было заметно сильное смятение. Она не собиралась становиться паразитом, она не могла так быстро решиться отбросить свою человечность, поэтому в этой ситуации она решила положиться на тацию, независимо от того, лишится она магии или нет. Однако эти слова Минору сильно расшатали её мысли. «Я уже говорил Минору!» Не успел она побороть свою нерешительность, как холодный, словно сталь голос Татсу, ответил на слова Минору. «Я отказываюсь!» «Татсуя-сан, пожалуйста, отойди! Дай мне поговорить с Минами-сан!» Минору впал в ярость, он выпустил магию в сторону Татсу. Это была простейшая магия движения, её задачей была сдвинуть в сторону Татсу, мешающего его разговора с Минами, однако в ней не было ни процесса ускорения, ни процесса замедления. Она мгновенно разгоняла цель до максимальной скорости — Это была очевидная атакующая магия. Реакция Тации была рефлекторной, но точной. Он разложил направленную на него последовательность магии рассеиванием заклинания. «Минору, что ты задумал?» «Заткнись и отойди!» Минору вполне обоснованно считался выдающимся волшебником. То, что он не проиграет в магических способностях, было столпом, поддерживающим его разум. Когда его магию нейтрализовали, Минору впал в помешательство. Он стал серьёзен. Он никогда не проигрывал, кроме случаев его неявки на бой. Такая реакция была следствием отсутствия у него подобного опыта. Для Минору, который отказался от всего из-за болезненного тела, мысль «пока я здоров» была близка глубоко укоренившемуся заблуждению. «Пока он здоров, он не проиграет в магии». И одним махом эта мысль перевернулась с ног на голову. Если бы неопытный парень, которому в этом году исполняется 17 лет, растерялся в такой ситуации, ему бы можно было лишь посочувствовать. Это если бы он был обычным парнем. Однако Минору не был обычным. Теперь он не был даже человеком, Татца атаковала ещё более сильной и быстрой, чем раньше магия. На этот раз Татца снова нейтрализовал магию рассеиванием заклинания, однако в отличие от первого раза лишнего времени у него не было. Сознание Татцы приключилось на режим беспощадного боевого волшебника. Разложив летевшую в него магию, Татца в одно мгновение сократил дистанцию между ними Минору. Правую ладонь он приложил к животу Минору. Это был не удар. Силу этого движения можно было описать словом «мягкое». В следующий момент из руки Тации была выпущена магия. Выстрел магии скорости с нулевой дистанции. Эта магия оказала воздействие не только на ту область, в которой была приложена ладонь, а на всё тело Минору, оттолкнув его назад. Точнее будет сказать, что тело Минору отлетело назад, но рука Тацию не получила никакой отдачи. Минору, который должен был удариться о дверь, беззвучно остановился прямо перед дверью и с глухим звуком опустился на пол. Взяв активированную Тацию и магию скорости в качестве опоры, Минору использовал магию скорости на себя, отлетел до двери и погасил инерцию, чтобы избежать столкновения. Тем самым он набрал дистанцию от Тации. «Миюки, зона подавления магии максимальной мощности!» «Хорошо!» Тация выдал эту инструкцию ещё до того, как ноги Минору коснулись пола. Зона подавления магии Меюки покрыла больничную палату одновременно с приземлением Минору. Глядя в том направлении, где находилась Минами, Минору разблокировал замок и резко распахнул дверь. Для своей зоны подавления магии Меюки обозначил область действия как пространство внутри больничной палаты. Быстрее, чем Татси успел приблизиться к Минору, тот выскочил в коридор, покинув область действия зоны подавления магии. Стекло одного из окон, ведущих на улицу, разбилось на мелкие осколки, которые улетели наружу, будто бы их сдуло. Минору на мгновение встретился с Татсой глазами и выпрыгнул из этого окна, потерявшего стекло. Татсой не мог понять неправильно этот взгляд Минору. «Миюки, останься защищай минами!» «Они сама!» «Я отвечу на вызов Минору!» Минору не сбежал с поджитым хвостом от зоны подавления магии Миюки. Сражение в больничной палате вызвало бы ненужные разрушения. Минами могла быть ранена. Минора не хотел этого и пригласил Тацию наружу. Если Тация останется здесь, то Минора временно отступит, но Минора был держим Минами. Это легко можно было понять по сегодняшнему короткому разговору. Неизвестно, когда он снова придёт забрать Минами. Главным приоритетом Тации была охрана Миюки. К тому же Тация парень и Минами девушка. Он не может быть рядом с ней 24 часа в сутки. Лучшим выбором было ослабить и поймать Минору здесь и сейчас. Последовав за Меноровым, Татце выпрыгнул во двор больницы через разбитое окно.